«По-моему, нам лучше вернуться», — предложил Конрад. Дункан осторожно выбрался из болота, а Конрад добавил. «Перейти не удастся». Подошли Эндрю и семенившая за ним Бьюти. «Это не болото», — задумчиво сказал он. «Тут его никогда не было. Это чары». «Болото или не болото?» — проворчала Мэг со спины Дэниела. Но такое колдовство может вас убить. — Что же делать? — спросил Дунган. — Поищем другую дорогу, — предложил Эндрю. — Обойдем заколдованное место. Какой бы силой ни обладали те, кто навел это колдовство, они не могут распространить его повсюду. Они знают, где мы идем, и заколдовали именно это место. — Ты надеешься на холмы? — спросил Дунган. — Хорошо ли ты знаешь эти места? Не так, как эту долину, но знаю, в нескольких милях отсюда, к востоку, есть другая тропа, скверная, очень извилистая, вверх и вниз, по холмам. Тяжело идти, но она поведет нас на юг и выведет за пределы этих холмов, что встали на нашем пути. Мне кажется, сказала Мэг, что нам лучше поискать ту тропу. Они нашли тропу, но она оказалась неверной. Путники не поднялись и до половины холма, как тропа исчезла. Из заколдованного места они ушли. Здесь уже не было ни радуги, ни ощущения перекошенности, ни других иллюзий. Местность как местность, какой ей полагалось быть. Местные дубы, реальные камни с настоящими лишайниками на них, обычный кустарник. Мрачные ощущения исчезли, предчувствие тоже. Но идти было тяжело. Они то лезли вверх, то осторожно спускались вниз. Дункан взглянул на небо. Солнце было почти в зените. И он предложил. — Давайте остановимся, отдохнем и закусим. А затем повернем к востоку и постараемся отыскать верный путь. — Ты ведь уверен, что он есть? — обратился он к Эндрю. Тот кивнул. — Я ходил здесь, но не часто и уже много лет назад. Конрад развел костер. Дэниел и Бьюти стояли, повесив головы, отдыхали от тяжелого пути. Тайни растянулся на земле. — Мы могли бы использовать духа, — предложил Конрад, — но он где-то далеко впереди, оглядывает местность. — Я бы сказал, — заметил Эндрю что теперь у меня куда больше уважения к нему, чем раньше. Он расхрабрился, летает среди бела дня и взялся за работу, чего отроду не делал. Среди деревьев мелькнула серая тень. Волк насторожился Дункан. «Тут туча волков», — сказал Эндрю, «больше, чем было раньше». За первой промелькнула вторая тень, А дальше на склоне холма показалась еще одна. «Вот уже трое», — отметил Дункан. «Их, может быть, и больше. Не пойдут ли они за нами?» «Насчет этого можно не беспокоиться», — ответил Конрад. «Волк труслив. Встань перед ним, он убежит». Мэг слегка вздрогнула и сказала. «Они чуют кровь. Они чуют ее заранее». «Бабьи сказки!» — возразил Конрад. «Нет, не сказки. Я знаю. Они предчувствуют, куда идет смерть». Конрад проговорил. «Не наша кровь, не наша смерть». «Если бы здесь был Снупи, он бы, наверное, нашел тропу», — предположил Эндрю. «Но о нем нечего и думать. У него нет чести. Даже когда он разговаривал с вами и дал вам слово, он не собирался вам помогать». — Обойдемся и без него, — резко бросил Дункан. — По крайней мере, — сказал Конрад, — мы хоть и ушли от колдовства, приготовленного для нас. — От колдовства, да, — заметил Эндрю, — но здесь будет еще и другое. Они закусили и снова двинулись, направляясь к востоку, вернее сказать, стараясь держаться ближе к востоку, потому что на этой запутанной и извилистой местности нельзя было идти в каком-то одном направлении.